и следить с ее помощью за тем, как он взаимодействует с молекулой кислорода. Численный эксперимент, или машинное моделирование, говорят также об имитации. Этот подход, использующий силу электронного разума, уже дал много интересных результатов. Один из них был даже увенчан Нобелевской премией. И теперь карта физики, где прежде значились лишь два континента, теория и эксперимент, изменила свой вид. Из пучин микроэлектроники возникла еще одна твердь – вычислительная физика. Что, может быть, эта новация решит все проблемы? Нет, решительно отвечает в одной из статей сотрудники Фиана, Мазин и Максимов. Ратуя за скорейший приход ЭВМ в физику, они вынуждены признать, что заменить собой истинный эксперимент и настоящую теорию вычислительная физика все же не сможет. Любое исследование на ЭВМ процессов излучения – Абсолютно черного тела, пишут они в статье, не может привести к открытию планковского распределения, если предварительно в машину не ввести законы квантовой механики. Точно так же постоянство скорости света само по себе не возникает в машинных экспериментах, если не использовать при этом законов теории относительности. Иными словами, что в ВВМ заложишь, то и получишь. Тут, правда, можно было бы поспорить. Мощь электронного разума стремительно растет. уже на подходе пятое поколение ВМ, машин говорящих, видящих, логически мыслящих. Не появятся ли тогда еще и физики электронные, системы, которые сольют теорию и эксперимент в единое целое? Но это мечты о будущем. но ну пока? Пока авторитеты в споре об экспериментах активных и пассивных предлагают всячески интенсифицировать теоретические исследования. тратя все больше усилий на обработку и упорядочение ранее полученной экспериментальной информации на ее всесторонний анализ. И все же призыв заменить дорогостоящие ускорители серым мозговым веществом больше концептуально мыслить, предвосхищая законы природы и не выходя за стены кабинета, не накапливать новые факты с помощью ускорителей или иных недешевых средств, а обходиться более искусным использованием теории, веревочек и сургуча, эти призывы кажутся довольно неубедительными. Десятилетия застоя в изучении гравитации показывают, что может произойти даже с самым интересным предметом без давления новых фактов. Новые ускорители строить необходимо, но делать это становится все труднее. Построенный в 1931 году первый циклический ускоритель имел диаметр всего лишь 25 сантиметров. Он разгонял протоны до энергии в 1 мэв. А ныне уже изучается проект установки Дизитрон США с длиной окружности в 100 километров. Понятно, будь у физиков экспериментаторов какой-то другой способ изучать кварки и другие элементарные частицы без гигантских ускорителей, массивных детекторов, больших АВМ, они предпочли бы его. К сожалению, иные пути неизвестны. С увеличением размеров и стоимости ускорители сначала были доступны только специальным национальным лабораториям а затем лишь международным центром исследований и в настоящее время имеется лишь три региона где исследования в области физики высоких энергий ведутся наиболее активно ссср сша и западная европа церн в женеве и ДЭЗИ в гамбурге физики ведущие эксперименты в разных странах хотели бы уменьшить дублирование работ создать в этой области разделение труда ввести Боевой стиль исследований. Предполагалось, что к концу этого века должна быть создана единственная всемирная лаборатория, в которой будут представлены физики всего мира. Однако для этого необходима благоприятная международная политическая ситуация. Белая ворона микромира. Есть два пути изучения внутренней структуры элементарных частиц. Увеличивать энергию ускорителей, строить машины все более огромные, И второй путь – увеличивать точность опытов при уже достигнутых на старых ускорителях низких энергиях. Следуя этой тропой, физики в Протвине недавно открыли еще две элементарные частицы – H и R мезоны. Что предпочесть? Конечно же первое. Так считает большинство физиков. И эта стратегия себя прекрасно оправдывает. В последние десятилетия все самые важные открытия физики высоких энергий были сделаны с помощью ускорителей, мощь которых непрерывно росла. Ждут физики еще большего. Энергия проектируемого нового ускорителя в протвине